Саша Арсланова. Ведьмина практика. Часть 1. Проголую пятку, кикимор и спасение Водянова. Глава 1. Я стояла в синях, потирая голую ноющую пятку о деревянные половицы, и начинала всерьёз злиться. Как говоришь, зовут тебя ведьма? Забава я откинула плечом длинные чёрные волосы, снова протянула лешему бумаги и добавила прищурившись. Коллега. Леша искривился, но забрал у меня направление на практику, а я усмехнулась. Не любят они, когда их к ведьмам приравнивают. Мы хозяйками леса были, а они его частью, рождались в своём лесу, с ним и погибали. Ведьмы же для них на вроде приезжего доктора. Приедут, налечат всех вокруг и дальше побегут в другой лес. Это раньше мы с лешами вместе всю жизнь жили. Бок о бок трудились. Теперь же редко кто из ведьм надолго в одном месте задерживался. Забава, значит. Леший бумаги пролистывал, то и дело на меня поглядывая, сердито из-под кустистых бровей, и всё языком прицокивал. Сразу понятно. Доводил. Проверял, достаточно ли характер у меня паскудный. Промолчала. Решила все свои козыри не показывать. Да и слешего Лешего бы сталось меня обратно в ковен магов отправить. Говорят, лешие всю ведьмовскую натуру сразу видят, и каждый за секунду определяет, подходит такая хозяйка для его леса или нет. А что мурыжат на входе, так я ещё с первой своей практики уверилась. Это просто из вредности. «Ладно, забава», — вдруг вздохнул леший, и даже как-то ростом сразу меньше стал. «Проходи». Он провёл меня в избу, на мгновение замерев в дверях. Ведьмовские избы особенные были. Они под каждую хозяйку подстраивались. Да только за долгое время научились эти засранки пакостить по-мелкому. Кто ноги себе отращивал убежать норовил, а кто в сарайчик превращался с одной комнаткой-клетушкой. поди поживи в такой годик. Поэтому вступила я в дом осторожно, по сторонам оглядываясь. Ни разу у меня ещё такого не было, чтобы какая-нибудь изба сюрприз не устроила. «Только ты это...» «Чего боса это на одну ногу?» — спросил мой новый наставник, за стол усаживаясь. «Русалки стащили, пока я у реки отдыхала». Я сердито поморщилась, обходя свой новый дом, заглядывая в каждый угол. Пока всё было хорошо, но я не обольщалась. «И зачем?» — спрашивается им ботинок. Леший плечами пожал. «Может, удумали чего?» «Схожу к вечеру, погляжу». «Ты с этими девками поосторожнее. Злые они теперь», — тихо сказал мне Леший, пригорюнившись. «Да и...» Но договаривать не стал, только головой досадливо дёрнул. «Злые?» — я действительно удивилась. «Русалки хулиганили, конечно, как же без этого? А ещё нудели без меры, особенно если гребень их заберёшь. Но чтобы злые...» Леший только руками развёл, а я продолжила осматриваться. Эта избушка мне определённо нравилась. Большая комната с ведьмовской печью, стол добротный, скамейки длинные, отдельно за дверью спаленка небольшая, и так и знала. «Туалет где?» — нахмурилась я, руки в бока уперев. «Я тебя спрашиваю, изба, туалет где?» «Так на улице, где ж ещё?» — удивился леша а я аж побелела от злости. «На улице?» прищурилась, усмехнулась недобро и процедила сквозь зубы. «Ну-ну, на улице, говоришь?» Избушка заскрипела, я бровь подняла. Не зря, оказывается, рисовала их всё утро. Ногой босой притопнула и молвила слово ведьмина, исключительно из поскудности характера. «Буду я ещё от избы какое-то издевательство терпеть». Несколько секунд всё тихо было, а потом дым из-под низу как повалил, чёрный, удушливый, затрещал огонь в подполе, заохал леший, вскочил с места, только я не двинулась. Нахмурилась сильнее, громче ногой топнула, дыма больше стало. Издалась изба. Затрещали брёвна волшебные, расширяясь, являя нам с лешим ещё одну комнатку с туалетом да умывальником. Я пальцами щёлкнула и опал дым, втянулся обратно. Надо сказать очень вовремя. «Ещё чуть-чуть, и сдаваться мне самой пришлось бы». Не рассчитала силушку, чуть не задохнулась. Какой был бы удар по репутации. Поэтому отсутствие купальни я избе пока простила. Потом разберёмся. Тут и тазик на первых порах сгодится. Леший покряхтел, поглядел на меня, головой качая, и сел обратно. Даже вроде сказать что-то хотел, но передумал. Оно и правильно. Я чемодан свой в спальне кинула, сняла второй ботинок, платье городское через голову стянула и выдохнула. Наконец-то на месте. Страшно сказать, никогда раньше так далеко не забиралась. Тут, наверное, сильны ещё старые порядки, магами старательно перекраиваемые. Поглядим. Так в длинной нижней рубашке я и вышла к Лешему. «Сейчас обряд проведём», — села напротив. «Или на завтра отложим» а то у меня ещё с русалками счёты». Покачал лешей головой, но ответил. «Тянуть не будем. Давно в лесу ведьмовской силы не было. Тяжело мне, да и творится всякое». Я пока выяснять не стала, но запомнила. Про всякое нужно уточнить. Главное, чтобы фавнов в лесу не было. Этих маговских созданий я не переваривала. Как можно было такое паскудство сотворить, и да в мир выпустить? Я бы таким горе-создателем руки поотрывала. Взяла за руки лешего, будто сухой валежник тронула. Слово нужное шепнуло, и потекла из меня сила прямиком к бурьяну. Имя лешего любой ведьме открывается при первом же обряде. Зажмурился он, заохал, затрещал, но я только посильнее схватила, удержала. А вот когда сила моя до краёв его наполнила, отпустила. «Перебор!» прохрипел лишь обрывая с кончика сучковатого носа расцветшую там незабудку я только плечами пожала по мне так больше не меньше нормальный цветок очень даже симпатично было улыбнулась я о лишь и поднялся потянулся да как засмеётся. счастливчик тот кто смеха такого не слышал вздрогнула всем телом будто с того света кто лезет скрежет стоял лучше закладывала ты это «Иди уже», — попросила я, лицо утирая. «Я пока свои дела порешаю, а завтра мы вдвоём лес проинспектируем». «Смешная ты, забава. Слова, какие знаешь, заумные». Леший успокоился, только улыбка и осталась на неподвижном, закованном в дерево лице. «Но мне ты нравишься и лесу подходишь». И пропал сразу, как и не было его. «Ишь, как умеет. Не всем такие силы даны. Повезло». Я не удержалась и решила проверить. «Эй, леший!» Он тут же опять появился рядом. «Чего?» «Отлично! Ты по зову или сам можешь?» «По зову!» — буркнул леший и опять пропал. «Ну, тоже неплохо!» Я встала, покачалась с пятки на носок, придумывая, как бы мне русалок приструнить. «Можно, конечно, по-плохому и быстро, но русалки мне ещё пригодятся!» Практика чая не на пару месяцев, до самых выпускных экзаменов продлится. Почти год нам вместе в лесу жить. Была у меня одна идейка. Кивнула сама себе довольная и пошла умываться. Мылась и ругалась на избушку. Вот чего бы ей раковину побольше не сделать. Пока я волосы от краски в тазу выполоскала, весь пол залила. Нет, с купальней надо что-то делать. Но не сейчас. Мокрые отмытые волосы тут же скрутились рыжими кольцами. И почему я, семейное недоразумение, такой уродилась? Говорят, раньше рыжих ведьм было намного больше, они силой своей славились и нравом необузданным, а ещё красотой неописуемой. Мне же только цвет волос достался. Остальное на любой ярмарке заруб пяток таких красивых, курносых, кореглазых и веснушчатых. Странное рассказывали про рыжих ведьм. Будто бунтовали они по первости, как Ковен появился, против магов шли, а потом вроде и успокоились. Про то в наших учебниках уже не писали. А как верховную ведьму избрали из черноволосых, так и среди нас новое веяние пошло. Я потёрла нос, пригладила волосы и открыла чемодан. Посмотрела на сарафаны свои новые, специально для практики купленные. Туфли на каблуках, и закрыла обратно. Так и знала, что не надо было Эльке такое дело доверять. Она, магиня в столице, практику отрабатывать осталась. Им платья новые были нужны. А мне на что в лесу вся эта красота непонятна. Хорошо хоть я сообразила в последний момент несколько вещей своих сверху кинуть. Изба встала, как была в длинной рубахе с разводами от чёрной краски, и ножкой опять топнула. Избушка содрогнулась так, что я чуть носом в стену не влетела. «Да ну ты что, не буду я тебя больше поджигать», — очень честно сказала я и мстительно добавила. «Наверное, мне бы чуланчик со старыми ведьминскими вещами, а? Ведь по-любому оставляли мои предшественницы, не могли хоть что-нибудь не оставить». Изба заскрепела. «Пожалуйста», — сложила я ладони. Несколько мгновений в доме было очень тихо. Так тихо, что я услышала, как мыши в подполе шуршат. Или не мыши? Только я подумала спуститься и глянуть, как с громким хлопком в стене, прямо рядом со шкафом, появилась ещё одна маленькая дверца. А за нею в крохотном чулане я обнаружила ворох старой одежды. На то и был расчёт. Ведьмы — народ рачительный. Зачем хлам выкидывать, если его можно в наследство другой ведьме передать? «Да что говорить об одежде? Я даже нос накладной нашла». Вздумай сама себе наколдовать, в жизни бы такой чудесный не получился. А в самом дальнем уголке комнатки неожиданно книга обнаружилась, прямо под застиранными штанами. Я аж дышать на время перестала, как поняла, что за сокровище мне досталось. Другой вопрос, какая ведьма собственную чёрную книгу заклинаний оставлять будет? Но это же не моё дело, да? Книгу я пока отложила, просто так, с наскоку, мне её не открыть. Нацепила найденные штаны, предварительно тщательно их отряхнув от пыли, и верёвкой перетянула, чтобы не падали. Долго смотрела на чужие лапти, старые, разношенные, вздыхала. Кто ж в таких ещё ходит? Но делать-то всё равно нечего. Босиком мне ходить не понравилось, не привычки, пришлось надеть. Не рассчитывала я, что потеряю свой походный ботинок сразу по приезде. В этот раз на практику я совсем неподготовленная прибыла. Страшно сказать, даже трав с собой не набрала про запас. Не успела. Ну да ладно, здесь насобираю. До речки быстро добралась. Если бы не лапти за всё подряд цепляющиеся, ещё и тихо бы получилось. Русалки меня услышали, гребни на камнях побросали и в воде спрятались. Я только головой покачала. Чего они хотели добиться, оставляя их мне? Походила я по бережку, пособирала расчески костяные, кулаком в воде погрозила. Разговаривать по-хорошему не захотели, значит, к ночи сами придут. Только ботинок было немножко жаль. «Нет, вернуть-то мне его вернут». Но длительные подводные погружения ещё ни одну обувь краше не сделали. Пришлось обратно в избу возвращаться и спать ложиться. Во-первых, я за сегодня действительно устала, ещё и с Лешем силой поделилась. А во-вторых, нормально поспать в эту ночь мне точно не дадут.